Глава 19 На следующее утро ваш покорный слуга встал в отвратительном настроении. Мне хотелось как можно быстрее убраться из Искариала. Чтобы обдумать на свободе план действий, я отправился в монастырский сад. Размышляя там о своем положении, я чувствовал, что голова моя горит, Меня осаждал рой мыслей, о которых я могу поведать благосклонному читателю. Кто в первой книге о моей жизни читал главу, описывающую мое праздное присутствие при Трафальгарском сражении, те помнят, что в этот знаменательный час, когда все мои чувства были как бы обострены величием и значительностью происходящего, я очень отчетливо представил себе, что такое Родина. Мое праздное присутствие при Трафальгарском сражении. Об участии Габриэля в Трафальгарском сражении Гальдос рассказывает в первой книге национальных эпизодов в романе «Трафальгар» «Примечание редакции». И вот теперь, при других обстоятельствах, Когда крах моих нелепых надежд перевернул все мое существо, сознание бедняги Габриэля обогатилось новым приобретением огромной ценности — понятием «честь». Какое открытие! Я вспоминал, что говорила мне Амаранта, и, сравнивая ее взгляды и убеждения со своими мыслями, смесью наивного тщеславия и юношеского чистолюбия невольно проникся гордостью за себя самого. И я говорил себе, я человек честный, я испытываю неодолимое отвращение ко всему подлому, гнусному, что может унизить меня в моих глазах. Кроме того, едва я подумаю, что мог бы навлечь на себя презрение людей, вся кровь во мне вскипает, я прихожу в ярость. Да, я хочу стать выдающимся человеком, но так, чтобы мои поступки возвысили меня в глазах людских и моих собственных, на что хвала толпы, глупцов тому, кто себя презирает. И если мне суждено долго жить, каким великим утешением будет сознание, что я доволен своими поступками, и, ложась вечером в постель, хорошенько укутавшись в одеяло, говорить себе «Нынче ты не сделал ничего против Бога и людей». Я доволен тобой, Габриэль. Читатели, наверное, уже заметили, что в моих монологах я обычно беседовал сам с собой, как с другим человеком. И странное дело, пока я размышлял обо всем этом, образ Энес неотступно витал передо мной, и мысль о ней порхала в мозгу, словно те мотыльки или птички, которые, по народному поверью, появляясь в дни печали, суля добрые вести. Таково было мое душевное состояние, когда я увидел не невдалеке дона Хуана де Маньяра в военной форме. Он тоже меня заметил, остановился и окликнул меня с таким радостным видом, точно эта встреча была для него приятнейшей неожиданностью. Видимо, он, как уже было не раз, Хотел меня о чем-то попросить. «Габриэль», — сказал он доверительным тоном, вынимая из кармана золотой, «это будет твое, если окажешь мне одну услугу». «С удовольствием, сударь», — отвечал я, «только не в ущерб моей чести». «Вот как?» «Да откуда у тебя бездельника честь?» «Она у меня есть, господин офицер», — Сердит, — ответил я, — и я желал бы иметь возможность доказать вам это на деле. Вот я и предоставляю тебе такую возможность. Служить дворянину и знатной даме разве не честь для тебя? Скажите, что я должен сделать, — заявил я, страстно желая, чтобы блестевший передо мной дублон перешел в мое владение и чтобы при этом не пострадало мое достоинство. «Да сущий пустяк!» — усмехнулся Щеголь, вытаскивая из кармана письмо. «Снеси это письмецо сеньоре Лесбии». «Что ж, не возражаю», — сказал я, решив, что для меня, слуги, в передаче посланий нет ничего зазорного. «Давайте вашу записку». «Но знай», — сказал он, подавая ее мне, — «выполнишь поручение плохо» или бумажка эта попадет в чужие руки, ты будешь всю жизнь меня помнить, если только останешься жив после того, как моя трость пересчитает твои ребра. С этими словами гвардеец прибольно сжал мне руку, показывая готовность исполнить угрозу. Я обещал сделать все как велено. Так, беседуя, мы пришли на главный двор. Там, к моему удивлению, оказалось много народу, среди которого, подобно зловещим воронам, кружили судейские чиновники и песцы. При виде их спутник мой вздрогнул, побледнел и, кажется, даже послал сквозь зубы проклятье этим черным хищникам, всегда являющимся не вовремя. Я сразу смекнул, что ко мне это мрачное сборище не имеет ровно никакого отношения. Расставшись с офицером у входа в гвардейскую казарму, я спрятал получше письмо и монету и бегом поднялся по небольшой лестнице примехенько в покое сеньоры лесби. Меня сразу провели к ее светлости. Лесби, стоя посреди комнаты, патетическим тоном читала по тетрадке знаменитые стихи. Судьба мне лютый враг. Преступен для тебя мой каждый взгляд и шаг, и все коварное тебя изобличает. Она учила роль. Увидев меня, герцогиня перестала читать, и я имел удовольствие отдать ей письмо в собственные руки. Но кто бы сказал, подумал я при этом, что такая прелестная женщина — одна из самых продувных бестий на земле. Когда Лесбия начала читать письмо, щеки ее зарделись, на губах заиграла улыбка. Она была обворожительна. Закончив чтение, она посмотрела на меня и с легкой тревогой спросила, «Разве ты не служишь у Амаранты?» «Уже не служу, сударыня», — ответил я. «Со вчерашнего вечера, а теперь отправляюсь в Мадрид». «Ах, так прекрасно!» — сказала она, успокаиваясь. А я тем временем представлял себе, как обрадовалась бы Амаранта, если бы я совершил подлость, отнес бы ей это письмо. Вот сразу и представился случай поступить как должно человеку, хоть и незначительному, но порядочному. Лесби не приминула позлословить о своей приятельнице. Амаранта чересчур строга и сурова со своими слугами. «О, нет, сударыня!» — воскликнул я, довольный тем, что могу еще раз поступить по-рыцарски и защитить от оскорбления свою госпожу. Сеньора графини обходится со мной очень хорошо, просто я больше не хочу служить во дворце». «Значит, ты ушел от Амаранты?» «Окончательно ушел. Еще до полудня я уеду в Мадрид» а не хочешь ли поступить ко мне? Нет, я решил учиться какому-нибудь ремеслу. Стала быть, ты теперь вольная птица, ни от кого не зависишь и больше не пойдешь к своей бывшей госпоже. Я простился с ее сиятельством и уже к ней не зайду. Первое было ложью, но второе — чистой правдой. Затем я отвесил глубокий поклон и собрался уходить, но лесбия меня остановила. «Погоди, мне надо ответить на это письмо, а раз ты сегодня свободен, мне никуда не должен являться, ты отнесешь ответ». В приятной надежде, что мой капитал увеличится еще на один дублон, я стал рассматривать расписной плафон и стены и гобелены. Закончив письмо, Лезвие тщательно его запечатала и вручила мне, приказав отнести немедленно. Так я и сделал. Но каково же было мое изумление, когда, подойдя к гвардейской казарме, я увидел, что моего красавчика-офицера выводят оттуда под конвоем двух солдат. Я задрожал, как отравленный ртузью, испугавшись, что и меня могут арестовать этот человек я был маленький, но знал, что это не спасет меня от судейских, желая показать свое рвение в деле государственной важности, они, конечно, постараются напихать свои объемистые протоколы, побольше всяких имен. Но все же любопытство взяло верх, и я совершил неосторожность. Вошел в казарму разузнать, что случилось. И тут какой-то субъект, длинный тощий, как скелет, с истребенным носом, на котором красовались зеленые очки и с длиннющими зубами такого же цвета, обратил ко мне свою прелестную физиономию, уставился на меня чрезвычайно внимательно и гнусным, скрипучим голосом произнес. «Сдается мне, этому мальчишке арестованный передал письмо». Незадолго до того, как был задержан. Холодный пот заструился по моему телу при этих словах. Я потихоньку повернулся, готовясь улизнуть, но не тут-то было. И двух шагов я не прошел, как в плечо мне впились истребинные когти. Иначе не назову острые, крепкие ногти изверга в зеленых очках. Теперь я был в его власти. Я оцепенел от ужаса. До конца дней буду помнить минуту, когда на меня глянула эта мерзкая рожа с круглыми стеклами очков, за которыми сверкали неподвижные, пронзительные, покошачьи суженные зрачки и зелеными острыми зубами, хищно обнажившимися, словно готовясь вонзиться в меня. «Потише, сударик мой, не спешите», — сказал он. — Может, статься вы здесь нужнее, чем где-либо в другом месте. — Чем могу служить вашей милости? — нежнейшим голоском спросил я, понимая, что такому старому волку не удастся пустить пыль в глаза. — А это мы посмотрим, — ответил он со злобным рычанием, услыхав которое я припоручил душу Господу. — И пока этот стервятник... Ухватив меня за шиворот огромной лапой, тащил жертву в соседнюю комнату, я лихорадочно обдумывал, что сказать, как выкрутиться из такой передряги. Мгновенно все прикинув, я рассудил так. — Габриэль, эти минуты решающие. Сопротивляться, отбиваться бесполезно. Попытаешься удрать, ты погиб. Итак... Если ты не пустишь вход хитрость, чтобы вырваться из когтей этого мошенника, готовящегося сохранить тебя под горой гербовой бумаги, можешь читать предсмертную молитву. Не забывай к тому же, что в твоих руках честь дамы. Бог знает, что она там написала в своем треклятом письме. Итак, дружище, смелость и спокойствие. Посмотрим, чья возьмет. К счастью, в тот миг. Когда Судейский уселся на деревянную лавку и, поставив меня перед собой, приготовился начать допрос, Господь вразумил меня. Я вдруг вспомнил, что видел этого свирепого крючкотвора в покоях Хамаранты, только там он угодливо кланялся или безил, и что моя прежняя госпожа относится враждебно к тем, кого сейчас собирались судить. Это помогло мне наметить план избавления от злобного чудовища. Стало быть, ты, мошенник, бегаешь зад вперед, письма носишь», — спросил он, приступая к исполнению своих судейских обязанностей и, видимо, с удовольствием воображая груды гербовой бумаги, которыми он меня завалил. «Сейчас мы выясним, кому адресованы эти цедулки». Может, ты помогаешь заговорщикам сноситься с арестованными и обманывать правосудие? — Сеньор лиценциат, — отвечал я, немного успокаиваясь, — ведь вы меня не знаете. И верно смешались с теми негодниками, которые носят записочки узникам в Дель-Новисиага. Лиценциат одна из младших ученых степеней в западноевропейских университетах. Примечание редакции. — Да ну! — встрепенулся он. — Ты уверен, что это делается? — Право слово, сударь, — ответил я уже совсем храбро. — Извольте, Ваша милость, сходить во двор выздоравливающих, и вы увидите, как из окошка на третьем этаже монастыря передают письма на концах длинных тростниковых шестов. Да что ты говоришь? То, что слышите. А если пожелаете увидеть своими глазами, то спешите. Сейчас как раз сиеста — время, которое злодеи выбрали для своих гнусных дел. Сиеста. Послеобеденный отдых. Примечание редакции. Думаю, вашей милости следовало бы наградить меня за сообщение. «Теперь вы сможете оказать нашему любимому государю огромную услугу!» «На через тебя я знаю!» «Посылал письмо молодой офицер!» «Первым делом давай-ка это письмо сюда!» «Не то ты у меня попляшешь!» «Разве сеньор лиценциат не знает, что я Паша ее сиятельства сеньора графини Амаранты?» «И что моя госпожа, благодарение Богу, очень меня любит!» Она тысячу раз говорила, что если кто хоть кончиком пальца меня заденет, тому конец. Судейский как будто начал припоминать, что он и в самом деле несколько раз видел меня у графини. Сатанинская его физиономия чуть смягчилась. «Вам, сеньор лиценциат, разумеется, известно, — продолжал я, — что сеньора графини обо мне очень заботится. Убедившись, что я достоин лучшего, чем нынешнее мое занятие, она решила дать мне образование и сделать из меня человека. Я уже начал учиться у отца Антолиниса, а потом вступлю в пажескую школу. Мы недавно обнаружили, что хоть сейчас я беден, но происхожу из дворянского рода, потомок по прямой линии не то герцогов, не то маркизов с Чеферинских островов. Сифаринский островов. Острова, близ побережья Марокко, принадлежавшей Испании. Примечание редакции. Судейский слушал очень внимательно. Это придало мне дерзости, и я продолжал. Сейчас я шел к моей госпоже. Она меня ждет. И если только узнает, что сеньор-лиценциат меня задержал, она сильно разгневается». Надо вам знать, сеньор лицензиат, что госпожа велела мне гулять по здешним дворам и галереям, да слушать, о чем толкуют сторонники тех, кто арестован. Все это она записывает в большую книгу, вот с эту скамейку, на которой вы сидите. Графиня намерена разоблачить до конца темные дела заговорщиков и очень дорожит моей помощью. По ее словам, без меня она не знала бы и половины того, что знает. Например, о тростниковых палках никто не знает, кроме меня. Так что вы, сеньор лицензиат, можете мне быть благодарны. Вам первому я сказал об этом. Пожалуй, ты не соврал, что сеньора графиня тебе покровительствует. Сейчас я и сам, вспоминая, несколько раз слыхал, как она об этом говорила. Но вот чего я не пойму». «Неужели твоя госпожа переписывается с нашим офицериком?» Это и мне показалось странным. Госпожа всегда говорила, что он из тех, кого в первую очередь надо засадить в тюрьму. Но, видите ли, сеньор лицензиат, я ведь только отнес письмо от него к моей госпоже. Он испугался, что его тоже схватят, и решил просить покровительства у сеньора графини, надеясь избежать справедливой кары. «Ах, сеньор маньяр, негодник, интриган!» — воскликнул служитель правосудия. «Вы хотели ускользнуть от нас? Вы надеялись на защиту особы, выказывающей величайшую преданность нашему государю? Но напрасны были все его старания, дорогой мой сеньор!» Лиценциат в восторге подхватил я. Госпожа с презрением разорвала письмо и велела передать на словах, что ничем не может ему помочь». «Ты для этого пришел сюда?» «Совершенно верно!» «Я и раньше знал, что сеньор-офицер останется с носом, и я этому очень рад!» «Только подумать, негодяи хотели отнять у короля престол, а у королевы жизнь!» «Так пусть же их постигнет расплата! Всех на виселицу!» «А если судьи дадут промашку, сеньор-князь мира не станет церемониться!» «Ладно, — сказал он, — чуть подобрев, но все же глядя на меня с подозрением. Пойдем-ка вместе к твоей госпоже, пусть она подтвердит твои слова. А она сейчас не у себя, она пошла к князю мира, чтобы ему рекомендовать меня для вступления в пажескую школу. И если вы, сеньор лицензиат, не поторопитесь, вы не увидите, как там в монастыре спускают тростниковые шесты с балконов третьего этажа. «Ступайте сперва, удостоверьтесь, а потом приходите к моей госпоже. Я вас подожду в ее покоях. Она будет предупреждена и примет вас как дорогого гостя, ведь она вас очень ценит и уважает». «Правда? Ты хоть раз слышал, что она обо мне так отзывалась?» — встрепенулся он. «Хоть раз. Скажите лучше тысячу раз». Давича вечером она больше двух часов толковала о вас с князем Мира и с маркизом Кабальера. В самом деле, — сказал он, — растягивая губы в безобразные ухмылки и обнажая во всей красе свои зеленозубые челюсти. И что она говорила? Что только благодаря сеньору Липенциату Удалось раскрыть все подробности заговора, и еще многое другое говорила, о чем я не решаюсь сказать, как бы не смутить вашу скромность. «Да говори же, Плут, ничего не пропускай!» Она, стала быть, расхваливала вашу милость, восхищалась вашими способностями, ученостью и умением находить нужные законы из-под земли, мол, выкопаете Потом еще сказала, что если сеньора лиценциата не назначат советником по делам Индии или в совет алькальдов королевского дворца и столицы, Бог этого не простит. Совет алькальдов. Алькальды судебные, финансовые и таможенные чиновники. Примечание редакции. Так и сказала. Вижу, ты малый, толковый и надежный. Передай сеньоре графине, что я через полчасика зайду посоветоваться по вопросам чрезвычайной важности. Пусть не сомневается в моем уважении к ней. А что до тебя? Так я, знаешь ли, сперва подумал, что офицерик передал тебе письмо для герцогини Лезбии. Вот еще. Да я к ней не ногой, моя госпожа с ней в ссоре». Сегодня, — продолжал он, — будут приняты меры, чтобы взять под стражу и эту даму. Она ведь замешана в заговоре, как и ее супруг, сеньор Герцог. — Сеньору Лесби тоже арестуют? — с удивлением воскликнул я. Да, — мои коллеги, наверное, уже отправились к ней, чтобы сообщить об этом. Итак, приятель, ступай к своей госпоже и предупреди, что я вскоре явлюсь с визитом. Я, конечно, поспешил распрощаться с этим кровопийцей, и, вознося благодарение Богу, вышел из казармы, очень довольный успехом своей выдумки. Первой моей мыслью было бежать к лесби, возвратить письмо, а главное — предупредить о грозящей опасности. Однако, поднявшись по лестнице, я увидел, что в ее покоях уже хозяйничают судейские. Надо было удирать из дворца... В любую минуту я снова мог попасться в лапы свирепому лиценциату, который, побеседовал с моей госпожой, узнает, как нагло я ему врал. — Эх, ноги мои ноги, послужите мне в дороге! — сказал я себе, мигом слетал в свою коморку, кое-как связал одежду в узел и, ни с кем не прощаясь, ушел из дворца и из монастыря с намерением идти без остановки до Мадрида. Хотя мой страх еще не прошел, я все же решил запастись едой. Купив на городском рынке самое необходимое, я двинулся в путь, ежеминутно озираясь, мне все чудилось, что за мною гонится лицензиат. Пока не исчезли из виду купол и башни Грозного монастыря, душа моя была не на месте. Только после двух часов быстрой ходьбы я присел на обочине и подкрепился хлебом, сыром и виноградом, уже не опасаясь, что железные когти служителя правосудия снова вонзятся в мое плечо. После краткого отдыха я немного отошел, повеселел и принялся хохотать во все горло, вспоминая, как ловко врал ради своего спасения. Совесть нисколько меня не мучила, хоть я и наплел лиценциату лицензиату три короба, Ведь эта ложь не нанесла ущерба ничьей чести, и, главное, была единственным оружием, которым я мог защититься от жестокого и совершенно несправедливого обвинения. Опасности обостряют ум. До того дня я сам не подозревал, что способен выдумывать такие нелепицы. Правильно говорят, что обстоятельства делают человека глупым или умным. В зависимости от них тупицы умнеют... А умники, гордые своей проницательностью, глупеют. Миновав в Тареладонис, я увидал караван Мулов. За небольшую плату погонщики разрешили мне сесть верхом, и я с удобствами прибыл в Мадрид уже глубокой ночью.